Глава третья. Бродячие стронги. «Марго, как всю эту гору оружия волки потащат? Сам хочешь нести? Шутишь. Значит, нормально красненькая зашла. На, оживчика еще. По часам. Я смотрю за тобой. Тебе все-таки повезло со мной. Сам себя не похвалишь, как дурак, да? Я могу управлять БМП». Прав, правда, нет, остались в прошлой жизни. Ну, а там ничего сложного. Что ж ты молчишь, пень старый? Тогда берем по-взрослому. АГС грузим со станком, гранатометы ручные тоже пригодятся. Два корда, на втором оптике нет. АСВК, вещь, забирай. Есть у них в группе снайпер? Давай две тогда. Что забыли? Ага, МОН-50 вижу, пригодится. Цинки бери. Бери, нечего из себя паралитика изображать. нью Йорика уже таскать. Он принесет, как же, от них ничего не останется. А то и рванет чего. Так-так-так, а это что у нас? Что это, старичок? Ух, мотала ты пенсионера. Знаешь, сколько мне лет? Пятьдесят семь. Вот я старый какой. Ладно, прибедняться. Здесь тебе и сорока не дашь. Что это такое, спрашиваю? Катана? Марго вытащила саблю из-под ящиков с патронами. — Ого! — Ни катана и ни сабля. Это оружие нолдов. Видишь, значки на клинке? Мне только кинжал из такой стали попадался. Им цены нет. — С ножными? Вау, круто! — Ценность не в этом. Их затачивать нельзя. Да и не получится ничем заточить. Даже алмазным бруском. — Тогда как? Любое лезвие тупится со временем. Клинок не надо точить, я же сказал, это оружие нолдов. Когда возникает необходимость, он затачивается сам. По кромке лезвия проходит разряд и готово. Бесконечно работает. Можешь попробовать его, вон на тех воротах. Так они почти метровой толщины, да еще сталью обшиты. Просто ткни в них железкой на всю глубину. Мужики, вам только тыкать. «А ну, как тыкалка отвалится!» «Это не отвалится! Это я как гинеколог тебе говорю!» Марго осторожно взялась двумя руками за рукоять, готовясь навалиться всем весом, если туго пойдет. Но клинок, на удивление, легко прошел ворота насквозь. И дерево, и сталь, и титановые накладки просто прошел, как нож через масло. Девушка прочертила клинком окружность, а потом вытолкнула метровый цилиндр на другую сторону ворот. «Однако...» «Мое!» — энергично потрясла Катаной над головой. «Да, королева. Пора ехать. Йорик со мной на броню. Только меня не порежь ластами своими. Багира, ты вперед на километр. Терекс, рядом с машиной идешь, понял? Алло, ящер. Вот так, рядом стой. Акела с Гаремом держит тыл. Двигаемся быстро. Светают уже. Титан далеко до места. Километров сорок, думается мне. Горючки хватит. На обратном пути на один заводик заглянем. Там кое-что есть. В путь стая. Добрались без приключений. Если какие зараженные и были на пути стаи, то разбегались от бегущей впереди багиры. А может, от топота тирекса. В общем, желающих помахать БМП платочком вслед не нашлось. Остановились на опушке соснового леса, в небольшой ложбине. Марго показала всем залечь и не отсвечивать. тирекс издали смахивал на холм. Волки спрятались хорошо. Навстречу пошел Титан. Багира и Йорик страховали с флангов в режиме невидимости и мимикрии. Марго сидела на пеньке, забавляясь с новой игрушкой, шинкуя своим клинком металлическую трубу, как капусту. Титан добрался до поляны. Монстров, его охранявших, он не видел, но благодаря тому, что Марго помазала его кровью, чувствовал их рядом. Встал в полный рост и свистнул. Кусты напротив зашевелились, явив уставших людей, выходящих на поляну. «Привет, Титан! Живой, чертяка! Когда мы узнали, что вас с Тихоней приняли, а ты, молодец, выкарабкался!» К знахарю подошел высокий человек и сгреб его в охапку. «Рекс, ребята! Как я рад вас видеть! Вот вам будет сюрприз! Только все по порядку. Первое и главное — разрядить оружие. Прямо сейчас!» «А задницу тебе не лизнуть!» — вертлявая девушка покрепче перехватила пистолет-пулемет. «Немезида!» — Титан расплылся в улыбке. «Ты все такая же. Радуешь старикашку!» Юлия, или Юлька, или Юла. Гимнастка. Мастер спорта международного класса. Призер Олимпиады в своем мире. Отличная реакция и тренированное тело, закаленное в улье. По ее собственным словам, могла быть чемпионкой мира, если бы такую отправили сейчас назад. Веселая зажигалка, одним словом. В улье уже пять лет. Чудом выжила. Спустя сутки после появления в улье, попала к рейдерам из крупного стаба, причем сама вышла к ним за помощью, когда они разгружали вагоны с продовольствием на станции. В момент их встречи к составу подтянулись еще участники в составе элитника с парочкой руберов и пятью топтунами. В живых осталось только благодаря своей подготовке и воле случая. От страха сделала невероятный прыжок на крышу вагона и, не останавливаясь, крутануло сальто, оказавшись на Паггаузе, расположенном в пяти метрах от нее. Увидев такую прыткую еду, элита со свитой только разинули пасть от удивления. Рейдеры не стали ждать и нашпиговали всю компанию свинцом. Нашла она себя в разведывательных операциях, да и дары у нее подобрались соответствующие. Первым был дар очень мощного сенсора, а со временем открылся и второй. маскировка. Иногда работает в паре с Рексом. Если в нее не уткнуться носом, то ни за что не догадаешься, где она. Мимикрия почти совершенная. Сливается с любым объектом. Заодно что-то происходит и с запахом, так как монстры перестают ее чувствовать. За время скитаний по улью похоронила двух мужей, стала неплохим снайпером. Недурно владеет холодным оружием. Курносая брюнетка, волосы всегда собраны в небольшой хвост. По особым случаям делает две косички. Размер обуви небольшой, тридцать пятый, да и ростом чуть больше полутора метров. Крайне жестоко к мурам и внешникам. Второго мужа практически при ней разобрали на запчасти. Серьезно вам говорю, здесь оно вам без надобности. Да, конечно, мы пока шли, троих потеряли, тех, которых ты к нам послал. Рубер со стаей порвал. Разведчики, матих, Шли, болтали и попали. Сейчас, думается, мне в округе километров на пять нет, не то что элиты. Тараканов не найти. Для вашего же благополучия, а то выстрелите еще. Познакомлю вас кое с кем. Шли. Люди пошли за Титаном, привычной шеренгой по одному, след в след. Замыкал Рекс с ручным пулеметом, который... В его руках казался зубочисткой. Минут через десять подошли клёшки. Лешке. «Немезида, к тебе вопрос как к сенсору. Что ты видишь?» «Одного человека, только температура его тела необычайно высока. А так, никого». А так, от дерева отделилась девушка в костюме цвета хаки. «Сейчас вижу множество целей. Нас окружили, Рекс!» крикнула сенсорша командиру хватаясь за оружие стоп не мезида те же сказали не лапай пушку меня зовут марго ты сейчас увидела мою свиту она не тронет вас пока я рядом но особо не дергайтесь титан это твои друзья спросила она поворачиваясь да королева королева высокий худой лысый субъект с автоматом вал фыркнул от смеха Кличка Череп, имя неизвестно. Своего крестного ментата после пробуждения дара придушил, не задумываясь. По его собственным словам, служил в контрразведке. Звание неизвестно, но не ниже полковника. Патологически подозрителен, коварен. Видит собеседника насквозь, даже не пользуясь своим даром. А если еще включит свой ментальный прожектор... Кто может рассказать, что делал его подопечный в детском саду? Хотели назвать рентген, но сам попросил обозваться черепом, так как абсолютно лыс. Тут даже Улья остался бессилен. Кудой, высокий, бледный, с черными кругами под глазами, что не характерно для жителей Улья. Длинные тонкие пальцы, надменно брезгливое выражение лица. Дерганые движения рук и тело выглядит угрожающе. Молчалив, но когда заговорит, то лучше бы молчал, так как он начинает рассказывать тебе о тебе. В основном то, что ты хотел забыть и никогда не вспоминать, даже под угрозой кастрации. Заместитель командира в отряде. И начальник контрразведки, что неудивительно. За глаза зовут гестаповцем. Однажды в рейде с двумя сводными отрядами из других стабов был обвинен в воровстве. За него вступился Рекс, но... Череп тоже не смолчал и сказал, кто на самом деле является вором, и, чтобы подтвердить серьезность своих слов, тут же при свидетелях отрубил себе левую кисть. Вора нашли, и он оказался тем, на кого указывал Череп. За счет команды стаба, откуда был вор, Черепу в кратчайшие сроки отрастили новую кисть под присмотром недешевого знахаря. Вору было все равно, так как он уже несколько часов сидел на колу посреди стаба. «Сейчас вместе посмеемся», — пообещала Марго. «Йорик! Багира!» Сперва между сосен, как всегда из ниоткуда, материализовался Йорик. Эффектно вышел на поляну в новом свитере и при шляпе с десятью кинжалами, блестевшими на солнце. Лапы слегка подрагивали. Вампир находился в боевом режиме. За ним скинула мемикрию Багира, которая ранее сливалась с листвой. Прыжком метров на десять приземлилась унок ног Марго и легла на траву тихо урча. Королева автоматически почесала ее за ушком. — Командир, мне сегодня сон приснился, что я обделался, сидя в засаде. — Так вот, не сон это был. Характерным говорком жителя Днепра сообщил кряжистый мужик. Кличка Михалыч, сам так назвался. Ни фамилия, ни имя его неизвестны. Крестный Рекс. Нашел его на очередном выходе. Почти помер уже без живчика, пробирался по лесополосе вдоль дороги. Группа наткнулась на него, когда он уже был без сознания. Ребята возвращались в стаб после довольно удачной охоты. Дотащили на самодельных носилках к себе на базу. Мужик лет пятидесяти, крепкий, среднего роста, южно-русский говор. Специальность в прошлом — слесарь-инструментальщик. В армии отслужил срочную и потом два года сверхсрока прапорщиком-инструктором по минно-подрывному делу. Еще он оказался превосходным оружейником, и отныне все оружие висело на нем. Его даром было быстрое перемещение, практически телепортация. Но не как в научной фантастике, а именно что перемещение. Ножками, все ножками, но настолько быстро, что при желании спуститься с девятого этажа на первый, Он может за секунду. Дара срабатывает раз в час и не далее, чем на полторы сотни метров. Уже поздно, Михалыч. От них мы при всем желании не уйдем. Да, Марго? Рекс присел в траву и положил рядом пулемет. А мы не враги вам. Мы хотим вас пригласить в нашу стаю. Терекса, Келла, девочки, идите сюда. Ну, пи***ец! Вырвалось у Михалыча, когда он увидел, как холм на его глазах начал подниматься, превращаясь в динозавра. — Сдевец! Йорик присел к Михалычу поближе и улыбнулся всей пастью. — Мне кажется, я симпатичнее буду. Квас опустил пулемет и сел рядом с командиром. Квас по имени Квас. Настоящее имя неизвестно. Назвался Квази еще до приема жемчуга. Субтильный подросток лет девятнадцати. Весь проща прыщах, худющий, в очках с линзами, наверное, по плюс десять. Умудрился появиться в Улье в самом неудобном месте. Попал под перекрестный огонь рейдеров и элиты. Чудом не отдал концы, закрывшись в холодильнике с креветками. Когда вылез, узрел рядом умершего рейдера с черной жемчужиной в руках. Автоматически взял и спрятал в карман. Позже, выбравшись к иммунным, понял что за богатство ему свалилось по тихому проглотил черную но что то пошло не так и он начал меняться поздно обратился к знахарю и тот уже не помог изпрощавого дреща он превратился в два с лишним метра мышц интеллектом не блистал никогда зато получил дар сверхреакции теперь он мог очень быстро выстрелить из всего включая противотанковое ружье Или метнуть все, что угодно, начиная от вилки и заканчивая танковым люком. Любимое оружие — ручной пулемет «Корт». Характер подростка. Задирист. «Ты красавчик, но Йорик мне больше нравится». «Марго, ты ему свитер выбирала?» Рослая блондинка погладила СВД. «Диана в группе почти с самого начала, примерно лет шесть. Эстонка, а может, латышка или вообще литовка. но далеко не тормоз. Рекс ее встретил, когда она сидя в проеме третьего этажа отстреливалась из лука от пустышей. Нашла его в магазине охотничьих товаров, где к ней и прицепились пустыши. Пустыш это человек, который недавно обратился в зомби и еще без подарков в споровом мешке на затылке. В другой жизни она частенько любила пострелять из лука, даже занимала какие-то призовые места у себя в городе. Рекса подкупила ее хладнокровность и спокойствие. Два понедельника в улье, а людишек, пусть и бывших, расстреливает на ура. Рекс посоветовал назваться ей эльфийкой или как-то в этом роде, но она сама захотела стать богиней охоты. Стреляла на тот момент тоже неплохо, но после того, как открылся дар, стала великолепным снайпером. У нее не было дара управления пулей или зоркости орла, Нет, она при прицеливании в нужную точку в какой-то момент знала абсолютно точно, что попадет именно туда. Как будто внутри нее срабатывал мощнейший баллистический компьютер. Промахов при активации дара у нее не случалось. Со временем она настолько развела его, что могла практически сразу, на вскидку, попасть метров с трехсот монстру в лоб или в глаз. Выше среднего роста, отличная фигура. светлые волосы до лопаток, которые обычно стянуты шнурком или заплетены в косу. Очень похожа на сказочного эльфа, только ушки маленькие. Спокойная, как удав, и да, немного тормозная на первый взгляд, но это только кажется, когда надо, ее реакция поражает. Вторым у нее открылся дар предвидения, пока слабые всего несколько минут, но и это часто спасало группу. Обычно она чувствовала нападение, так что группе хватало времени укрыться и приготовиться к бою. Ну уж не Плутон, это точно. Марго, опять ты меня позоришь перед людьми. Титан был по-отцовски нежен. Спокойно, пап. Итак, это моя стая. А задачи мои просты. Выжить и уничтожить как можно больше муров и внежников. Я свежак, по-вашему. Спросите у Титана, как я стала полуквазом. «Дар мой, вы и видите. Я могу позвать, наверное, любого монстра к себе в стаю. Но чувствую, что их количество в стае не бесконечно. Ментально у меня с каждым из них контакт, и со временем он все сильнее. Еще я могу... Так, не пугайтесь». Марго расправила черный, как уголь, крылья. «Боевая трансформация. Я приглашаю вас всех вступить в мою стаю». «Если кто готов, то мне надо помазать вас своей кровью, чтобы на вас была моя ДНК, иначе они вас сожрут». «Издец!» Юрик даже подпрыгнул на месте и пошевелил пальцами кинжалами. «Но если не захотите, то можете идти, они вас не тронут». Юрик опечалился и сел на пенек. Люди переглянулись между собой. Встали с земли, закинули оружие за спину или взяли на руки. Подошли к Рексу. Марго с замиранием сердца следила за этими сборами. Неужели она останется одна в этом мире? Пойду утоплюсь тогда. «Мы готовы, королева!» За всех все сказал Рекс. «Тогда по одному ко мне. Рекс, на тебе все, что касается войны. Остальные на своих местах. А теперь давайте попьем у меня кровушки». И чиркнула по пальцу своей катаной. «Рекс, подходи. Хуже не будет». Марго нежно провела отравленным пальцем две горизонтальные полосы у него на лбу. Йорик, стоящий рядом, вдруг подобрался и поклонился полковнику. «Чего это он?» «Принял тебя в стаю. Самый смешленный из них. Умеет говорить на своем жмурском, ругаться и исполнять приказы». «Ха! У нас прапорщик был во второй роте. На него похож». «Так тот только ругаться умел. Споемся, солдат!» и отдал Йорику честь. Тот-то не преминул повторить жест, приложив лапу к сомбреро. «Красавчик! Кругом, шагом, марш!» «Эй, вы трое!» Полковник махнул двум девушкам и Михалычу, которые гладили Багиру. «Оба ко мне бегом!» «Дяночка, деточка, смотри, что у меня есть для тебя!» Титан оттащил из БМП армейскую снайперскую винтовку. «Вау!» Она с сомнением посмотрела на СВД. А то я эту таскаю, потому что другой нет. Повредила неплохо при падении со второго этажа. Михалыч сказал, что только в условиях мастерской починит. Квас, для тебя тоже есть подарчик. АГС-30 возьмешь? Читан! Откуда? Тыдушка, дай подержать. Ага, килограмм тридцать. Подходяще. Хотя есть станок. Понял, не дурак. Корт еще есть с оптикой. Надо? Все, давай. Тогда вот тебе на сдачу. РПГ-28. Клюква. Пробивает метровую броню. По секрету, Терекса не пробьет. Ему из пушки муры зарядили в грудь. И? И все, нет муров. Он их пушкой этой так отделал, что Йорик прослезился. эй подходящая. Девчонки. А вот кому пистолетики бронежилетики, налетай. Мы для каждого эквип полный взяли. Даже каски и рации с ботинками. Горячей еды нет, но тушенки навалом. Я сейчас костерок сделаю. Марго, не страшно? Немезида полностью приняла Марго. Зверушки присмотрят, не волнуйся. Тушенку они тоже не дураки поесть. А обед. А пока вы едите, у меня для вас есть еще одна новость. Мы с Титаном и зверушками третьего дня жилье нам присмотрели. Только там муры. Нас маловато вроде, чтоб стаб брать у муров. С сомнением и с полным ртом пробасил Рекс. А мы уже взяли. Как раз туда и поедем. Марго, улыбаясь, смотрела на свою новую стаю. Сдец. Через два часа стая подходила к базе. Титан посоветовал заглянуть на цементный завод на краю кластера. который им послезавтра уходил на перезагрузку. Багира сообщила, что на заводе кто-то копается. Для более детальной разведки вперед пошла Немезида. Через полчаса вернулась назад. Там муры. Один Урал, переделанный с утесом на крыше, один джип Тачанка. Порядка десяти человек. Копошатся около тягача с экскаватором. Похоже, заправляют обоих. Еще трактор с ножом огромным. Что называется, везет так везет. «У нас все все водят, от самоката до танка». Дианка даже схвасталась лицензией на полеты на легкомоторных самолетах. Квас заряжал ленту к корду. «Замечательно. Только вы отдохните, посмотрите со стороны, как сработает Йорик. Акела со своими. Выдержите периметр. Терекс, ты...» «А...» «Пусть спит». Багира в резерве. «Класс!» «Давай, Йорик, я верю в тебя». Полковник удобнее расположился в кустах со стереотрубой. — Йорик, кушать хочешь? — Ургл! — Сейчас заходишь на завод, всем аккуратно отрубаешь конечности, головы не трогай. Мы их сейчас самих на органы отправим. — Ты все понял? — Технику не ломать, у врагов отрубить конечности, потом поешьте все. Ты у нас сегодня повар. — Меня тошнит. Блондинка стала зеленой. Разве можно так? Может, я лучше и снайперки? Не, привыкай. У нас теперь вот такой симбиоз. Для этого он и идет. Пошел! Йорик при последнем слове исчез. Только пыль осела. Прошла минута, пока Йорик добрался до завода. Неплохой результат. Судя по дальномеру, до стены было 727 метров. Первыми вылетели руки пулеметчика из Урала. Затем ноги. И до них долетел крик ужаса. Громко, разве можно так в пекле орать? Могут чудовища прийти, впрочем, если они уже пришли, что уж теперь орать. Фантасмагория на заводе длилась недолго. Муров там оказалось немного, кончились быстро. Самого Йорика видно не было, только отлетающие руки-ноги. Но так аккуратно, что на технику кровь почти не попала. Вскоре все кончилось. Легкий ветерок обдул Марго. «Здец!» Ярик лыбился в метре от Рекса, отдавая тому честь. «Жесть!» Михалыч не мог подобрать слов. «Я правильно понял, что для него это просто разминка?» — спросил Рексу Марго. «Думается, мне он даже не устал», — ответил за нее Титан. «Когда мы с ним познакомились, он такое же проделал». Только там было сотни-полторы народу. — Хорошо. Идем, а то помрут все от кровопотери. Они мигом погрузились на БМП и через несколько минут въезжали на завод. Марго первый спрыгнула с брони и подбежала к большой группе шевелящегося мяса. — Есть кто живой? — Помычи. — Ну, сука! — И тебе привет. Человек лежал без рук, но с ногами. Наверное, потому и не успел еще истечь кровью. Девушка, наклонившись, вколола спек ему в бедро. Через мгновение глаза Мура прояснились. — Чьих будешь? — шерхана Перевяжи. — А может, тебя внешником отдать, перевязанного ленточкой? — Где найти шерхана Он далеко. — Не найдешь. — Полгода не будет. — Ваши все здесь? — Да. сука ты понимаешь на кого наехала да на трупы и провела катаны по горлу мура ни один мускул не дрогнул у нее на лице рекс многозначительно поднял большой палец вверх девочки повеселели череп хмыкнул михалыч с квазом заржали заправляемся разбираем кто что погонит и пора домой само не построится. а у нас там дел да В общем, по пояс будет. Разнесся над заводом командный голос Рекса. До дома доехали без приключений. Тягач с экскаватором еле пролез в ворота, который опять пришлось вынести Терексу. У пополнился автопарк. Три БМП-2, танк Т-72Б, который стрелял, но не двигался. Михалыч, посмотри потом. Тягач Урал с пулеметом на крыше. Экскаватор, трактор. Муры... Говорили про пушки, да и они сами на чем-то катались, но их технику не нашли. — Рекс, это те муры, которые нам став грохнули. Титан злорадно улыбался. — Ха! Вот и по делом им. — Так, господа, королева поставила меня на все, что касается войны. Так вот, первое, надо укрепить базу. — Михалыч, ты? — Кости на трактор и вовраг. — Осмотри стену. Дай заключение. Но, мне кажется, надо усилить. Последнему дебилу ясно, что надо. В одну плиту, ха-ха, в двадцать сантиметров, ой, умора. Предлагаю их просто опрокинуть на землю и использовать как фундамент для нормальной фортификации. И шо, Рекс, раз кому я, то мне надо больше места под цех. Ремонт много предстоит, сам понимаешь. Давай кваза в помощь. — Ладно, только не взорви ничего. Юрика еще возьмите, подтащить чего. Очень уж он тобой интересуется. — Надеюсь, не с гастрономическими целями, а, Йорик? — Урвал! — ответил тот, держа в лапах охапку РПГ-28. — Всем мальчикам интересно оружие. — Йорик любит пиу-пиу? Немезеда чистила снайперскую винтовку. — Урвал! — Девочки, на вас, как ни странно, кухня. Понятное дело. А в бане можно стиралки поставить. У них там одна была на пятьдесят рыл. От нее только корпус остался. Квас, баня на тебе. Первые девчата пойдут с Марго. Попаритесь от души. Мы подождем. Рекс, я с документами поработаю. У них в сейфе полно интересного. Какой-то дятел вскрыл его сзади консервным ножом. А он же не закрытый был. «Сдец!» Йорик повернулся и понес гранатометы в оружейку. «Дятел! А, ты смотри, а то он и тебя вскроет сзади!» Все, кто слышал, заржали, как кони. Народ приходил в себя. Наконец-то после месяца скитаний они обрели дом. «Йорик, не обижайся, шутка!» Бросил череп вслед уходящему вампиру. и с бумагами осторожней!» — Нам тоже оставь, вечером в баню возьмем. — Не весь бар читай, пожалуйста. — Да, командир, все будет хорошо. — Рекс, мы с Дианой хотим еще стрельбище устроить, можно? — Нужно. — Пятьсот метров хватит? Обе девушки закивали. — Тогда, Михалыч, в восточную сторону им подровняй. — Полосу сделай, расставим там мишени. На вас также пристрелка и чистка оружия. — Не всего, конечно. Для начала по два, нет... По три комплекта подготовьте, остальное в смазку и на консервацию. Но вперёд всего подготовим жилые помещения. Марго, ты с девушками будешь жить или тебе отдельное готовить? Вместе веселее, поболтаем опять же. Теперь о дежурствах. Рекс, думаю, это излишне. Ты забыл про зверушек. Что касается заражённых, то к нам никто не подойдёт на километр. А люди тем более. Багира? — Акела, девочки, охраняйте нас. — тирекс Алло, проснись. — Ворот на место поставь. — Йорик с Михалычем. — Последнее. Титан поднял руку. — Всем перед баней подойти ко мне, — многозначительно произнес знахарь. — Титаша, мы уже проходили осмотр у врача, — Раскраснелась Немезида. — Вот зла на вас нет. — Как они тебе слушают, рекс не представляю. Титаша, Нептуша, Плутоша. Пользуйтесь моей добротой. Жемчуг буду метать перед вами. Красный. Под присмотром. Распоряжение королевы. Дай-ка я тебя чмокну в щечку, Юпитер. Диана эротично изогнулась, выставив вперед грудь. Рекс облизнулся.